Глава 5. Россия — великая держава. После нашествия французов, а главным образом после бегства их, Россия еще больше окрепла и стала одной из самых великих держав в мире. Галлы же и пришедшие с ними два на десять язык влачат до сих пор жалкое существование под названием немцев, итальянцев, французов и так далее. Год, в котором французы бежали из России в честь чудесного избавления от них, назван двенадцатым. Составлено по заслуживающим и незаслуживающим доверия источникам. Запись аудиокниги произведена в студии «Ардис» в 2005 году. Читал Владимир Самойлов